«Само собой, она завидует, что Нину достался мне. Меня ее упреки бесили. Много она сама думала о Дженнаро, когда ушла от Стефану. Когда я бежала на свой завод, бросая ребенка на соседку. Когда она целое лето сплавляла его мне. Может, я и далека от совершенства. Но уж мать из меня точно получше, чем из нее».